Как здорово! Вокруг нас только небо Как будто мы птицы И внизу тоже все синее. Под нами Индийский океан Смотри внимательно, Чевостик. Скоро должна появиться Австралия Еще немного, и мы окажемся прямо над ней А чего это за страна такая? Австралия О, это интереснейшее место на земном шаре Начнем с того, что эта страна занимает целый материк, который тоже называется Австралия. Ого, какая! Но материк Австралия самый маленький на нашей планете. Берега Австралии омывают воды Тихого и Индийского океанов. Дай-ка я погляжу вниз. Ой, дядя Кузя, вижу землю, но ее под нами и правда мало. Мы летим очень высоко. Вот Австралия кажется маленькой. Зато сейчас ее можно хорошенько рассмотреть. Австралия очень засушливое и жаркое место. Поэтому большую часть этого материка занимает пустыни и полупустыни. Обрати внимание, чегостик. Рядом с южным берегом Австралии виден остров. Называется он Тасмания. Мы на Тасманию непременно заглянем, потому что там... Ой, дядя Кузя, мы уже так низко спустились, что земли стало много-много, а неба, наоборот, мало. Земля желтая и сухая. А в этой Австралии что, только пустыни? Нет-нет, в Австралии много и равнин, покрытых травой, и лесов, особенно в восточной части материка и вдоль побережья. Там ровный и приятный климат. А еще, и это главное для нас с тобой, Австралию населяют такие необычные, такие удивительные животные, каких больше нет нигде на свете. Ну, или почти нигде. Вот это здорово, только в Австралии и больше нигде-нигде. Да, и хотя все эти животные очень разные, у всех них имеется одна общая особенность, у мам этих животных на животе Есть специальная сумка, в которой они выращивают своих детенышей. Поэтому всех этих животных так и называют сумчатые. Как-как? Сумчатые? Да ведь мы уже спустились, дядя Кузя! Вижу, вижу. Сейчас коснемся земли. Держись, чевостик.